Глава 25. Последние новости Проводив Сергея Веник отвел Ингу к себе в квартиру. Показал ей на всякий случай места общего пользования и выдал чистое постельное белье. Девушка сонная и бледная бродила за соседом, как тень, кивая из вежливости, пока я не прервала его словесную диарию. «Отпусти уже человека, садист, она сама во всем разберется». «Захочешь чая или поесть, не стесняйся», — открыл Веня холодильник. Указующий перст уткнулся в пакет початого кефира. «В шкафчиках есть заварка, печенье и сушки. Если что, вот дополнительный комплект ключей». И, повесив связку на крючок для полотенец, мужчина пожал ладошку гостье. «Ну, добрых снов, что ли? Надеюсь, не разбудим». Так они и прошли по коридору, держать за ручку, что выглядело даже мило. Девушка так измучилась за день, что буквально варилась с ног. «Не парься», – повернулась она ко мне, сонно моргая. «Собирайтесь спокойно, меня уже ничто не разбудит». Пролепетав что-то невнятное, Инга с размаха плюхнулась на диван и отвернулась к стенке. На улице оглушительно завыла сигнализация, и, выглянув в окно, я рассмотрела пару зомби, застрявшую на парковке – Высокая женщина на шпильках билась объемной грудью в окно аккуратного «Фольксвагена». Платье из алого шелка потемнело от сукровицы, на шее багровела глубокая рана. «Свежая», — отметила я нехотя. За ней нерешительно топтался субтильный дядечка в лаковых туфлях. Все в лучших традициях, на руке дорогие часы размером с настенные, на голове аккуратно зачесанная плешь. Светлый пиджак, густо забрызганный кровью, развивался на ветру, цепляясь за дворники машины. «Понятно, отсюда и звук». Подгоняя веника, я услужливо подала ему объемный рюкзак. Собрав наскоро все самое необходимое для поездки, сосед запер дверь и передислоцировался ко мне. «Нам тоже пора». Выйдя в прихожую, Чумаков пожал руку Вени. «Дела не ждут. Сейчас количество вызовов сократилось, но они все же есть». «Наверное, уже куча народа зомбанулась по глупости, как бабушка Инге. Вздохнул веник и перешел на свистящий шепот. Заметили, кстати, как мало покупателей в супермаркете. А он на минуточку единственный в городе». «Цены, мягко говоря, кусаются», – выразил сомнение Петренко. Руки его шнуровали тесные берцы. «Да и машину водят не все. Скоро еда станет удовольствием для избранных, говорю вам», – грустно усмехнулся он. Спровадив полицейских, я первым делом составила список необходимых вещей. Упаковав в рюкзак нужные мелочи и часть продуктов, я испытала некоторое облегчение. Впереди есть вечер и целая ночь, которые, скорее всего, окажутся бессонными. Поэтому, отложив заботы на потом, я с размаха плюхнулась на диван и от души почесала за ухом альфа, прискакавшего за порцией ласки. Конечно, хотелось отправиться в деревню налегке, но все одно список предметов первой необходимости вышел весьма внушительным, и руки никак не доходили до сборов. Веник, углубившийся в чтение, слился с ландшафтом, как хамелеон. Не издавая ни звука, он свернулся калачиком в кресле и, казалось, совсем выпал из жизни. Я же, помаявшись немного бездельем, ощутила легкое тупение и чтобы не уснуть, залезла в соцсети, оставить заметки о сегодняшней вылазке в супермаркет. С начала эпидемии я почти ежедневно писала в личном блоге о происходящем вокруг, свято веря, что в итоге это принесет какую-то пользу. Если вам кажется, что соцсети абсолютно бесполезны, особенно в разгар апокалипсиса, то я отвечу своим твердым обоснованным «нет». Читая чужие заметки, в сети можно подчерпнуть массу информации о реальной обстановке в мире. Тем более, что официальные каналы прекратили свое вещание еще в первые дни эпидемии. СМИ тактично промолчали о появлении зомби в городе и, продержавшись пару дней на сериалах, теперь круглосуточно пестрели настроечной сеткой. То есть сигнал пока есть, но остались ли живые души в коридорах Останкина? Другое дело интернет. Последний оплот гласности, там жизнь кипит. Люди щедро делятся наблюдениями и сверяют стратегии выживания. Здесь можно узнать последние новости и даже получить консультацию врача по любому вопросу. В городских группах стихийно появляются заметки о ЧП, выжившие кооперируются в небольшие коммуны, информация о магазинах, маршруты безопасного передвижения, предложения медицинской помощи и призывы объединиться для выживания. Обстановка в мире хоть и осталась напряженной, но уже не внушала мне таких опасений, как в первые дни катастрофы. Некоторых удаленных районов эпидемия почти не коснулась. Камчатка, Якутия и Сахалину стояли. Случаи заражения еще фиксировались, но в сравнении с центральными регионами их было ничтожно мало. Никаких зомби на улицах городов. Жизнь осталась прежней, и это отличная новость. А вот Америке, к примеру, жестоко не повезло. Еще пару дней назад моя редактор Инна радовалась как ребенок, рассказывая о ситуации в Калифорнии. А сегодня я наткнулась в сети на ужасающие посты о массовых беспорядках. Мигранты из Мексики, беженцы и бандиты заполонили смежные штаты. Уровень преступности возрос. Правительство США, не найдя иного выхода, мобилизовало армию, подавив вспыхнувшие локальные конфликты с помощью оружия. Надо ли говорить, что тем самым силовики наплодили еще больше ходячих трупов? Из Японии, так живущей достаточно обособленно, в первые сутки с начала эпидемии выдворили всех туристов и запретили авиасообщение с другими странами. на растущую волну заражений подавили не церемонясь. Крупные преступные боссы кланов Якудза, совершив государственный переворот, захватили власть в стране. За неделю силами группировок уничтожили большую часть заболевших, причем достаточно жестко. Под раздачу попали как уже превратившиеся, так и просто укушенные. «Но они же остались в сознании, это бесчеловечно», – кипятился английский блогер. «Эти люди – варвары, говорю вам». «Восток», – возражал ему оппонент, – «даже не пытайтесь лезть со своими гейропскими ценностями в чужую культуру. Если бы не ваша повальная толерастия, несовместимая с жизнью, Европа бы устояла. А так, о чем говорить? Они живут, а мы выживаем». Не это ли мерило адекватности их действий? Воинственно настроенный блогер захлебнулся гневом, но я поспешила закрыть видео. Не хочу лишний раз раскачивать психику бесполезными спорами. Вон, разумеется, моментально обсудили жестокость методов и поспешили исключить из своих рядов Японию, но цифры говорят сами за себя – несколько десятков заражений в сутки против миллионов заболевших в странах Старого Света. Минее всего, как ни странно, пострадал дисциплинированный Китай. В первые дни эпидемии правительство ввело не только военное положение в городах, но и особые карантинные меры для укушенных. Их изолировали от семей на специальные закрытые полигоны, на улицы вывели полицию и армию. Китай закрыл пути сообщения с другими странами еще задолго до пандемии, оперативно отреагировав на неофициальную информацию о новом вирусе. Первые звоночки появились в сети за пару месяцев до наступления всемирного коллапса. В отличие от России, иностранные СМИ активно освещали ситуацию по радио и в телепередачах. Вопрос, когда же у нас все пошло через задний двор? Как правительство могло проигнорировать такую глобальную угрозу? А главное, зачем? Куда в итоге исчезли президент, Госдума, ФСБ, наконец? Какие цели преследовали люди, препятствующие распространению правды в сети? Зачем заблокировали YouTube? А из «Контакта» удалили блогеров, активно освещавших тему зомби-эпидемии. А главное, к чему мы катимся? Что это? Эксперимент, мутация старого вируса или что-то иное? Глобалисты по всему миру бьют тревогу, конспирологи выдвигают красочные теории заговора, одна кучерявия другой. По предварительным сводкам, треть населения земного шара погибла в первую неделю эпидемии. Вымирание вида – вопрос времени. Тряс бородой с экрана седовласый профессор в цветастой феске. При этом пара ведущих взорвалась волной негодования, перебивая друг друга. Его оппонент, развалившись в кресле, выглядел спокойным и даже безучастным к происходящему в студии. «Аллах послал нам испытание, чтобы достойные выжили. Это проверка стойкости и веры каждого из нас», – пожал плечами он. Религия, политика, вакцина от коронавируса, глобальное потепление с последующим таянием ледников, пробуждение древних вирусов, закованных в мерзлоту – все смешалось в единый клубок предположений. Сеть пестрела плохими новостями о смертях и катастрофах, но самым важным стал факт, что люди пытались объединиться вместо того, чтобы дать этому снежному кому трагедии набрать ускорение. Народ выживал хаотично и целенаправленно, с оружием и без... Цивилизация устояла в первую самую непредсказуемую и трудную неделю апокалипсиса, пугающую прежде всего неизвестностью. Электричество и интернет пока есть, мобильная связь тоже, а значит электростанции и распределительные узлы кто-то обслуживает. Это хороший знак. Приехав в управление, Чумаков сразу заметил там группу военных и несколько добрых молодцов с шевронами МЧС. Наши боссы наконец договорились. Пихнул он в бок знакомого сержанта, пристраиваясь в конце очереди перед кабинетом Лаврентьева. «Да», — ответил молодой парень в городском камуфляже, «зачистку медгородка назначили на послезавтра, добровольцев записывают в конце коридора». «Ну наконец-то расстелились, бюрократы чертовы», — усмехнулся высокий губастый Летехов китили распашку. «Когда одни жители уже расползлись по норам, в общем и без них справились, а другие пополнили ряды смертоходов». «И то правда», – тряхнул кудрями маленький, как колобок прапорщик. «Раньше надо было спасать. Когда паника гремела, и полиция не справлялась с вызовами, а теперь что? Тот, кто сумел свалить, спокойно сидит на даче, потягивает пивко и ждет, когда все рассосется. А тем, кто бродит на улицах, уже пофиг. Естественный отбор сработал на ура. Осталось лишь отстрелять ходунов». «Неправда твоя», – Огненно-рыжая дама в военной форме горячо замотала головой, выражая крайнюю степень несогласия. «В городе много выживших, но все они заперты в своих квартирах. Скучность населения, узкие подъезды – все это не сыграет нам на руку. К исходу второй недели запасы оскудеют. Уж если спасать людей, то именно сейчас. Не ждать, пока оголодают. Вывозить в укрепленные ПВР и пристраивать к делу. В подъездах и без них трется толпа живой мертвечины». «Промедление равно новым заражением, и тогда уж точно не устоим». «Как бы то ни было», – вздохнул Чумаков, – «любое действие лучше, чем промедление. Я подпишусь на зачистку, а там будь что будет». Вернувшись к вечеру в общежитие, Старли припарковал уазик недалеко от забора и с удивлением отметил протяжный скрип входной калитки. «Ерунда какая-то», – тряхнул он головой. «Неужели не заперто?» За частоколом маячила хрупкая незнакомка в длинном сицевом халате. Развиваясь на ветру, легкая ткань хлопала зомби по ногам, изредка обнажая худые икры. Руки, спещренные сетью истиня черных вен, цеплялись за прутки и перебирали неловкими пальцами, будто зомби играло гаммы. Заметив Чумакова, женщина ощерилась, бельма мертвых глаз уставились на него в упор, отчего по хребту Старле пробежал липкий холодок. «Калитка открыта, дежурных нет. Что за дела?» Неоформленные подозрения окрепли, превращаясь в животный страх. Увернувшись от объятий мертвячки, Чумаков проскользнул во двор. Оттолкнул навязчивую даму, и та беззвучно завалилась в прошлогодний сухостой. Решив не нарушать тишину выстрелами, он прокрался к двери, где попутно отметил еще пару зомби. Мертвецы паслись на трупе под окнами туалета, Увлеченные трапезой, они не заметили старлея. «Вот черт!» – спохватился Чумаков. «Стоит ли соваться домой без подкрепления?» Скрывшись за кустом гортензии, он попытался заглянуть в окно. Темнота, не видно низги, светильники не горят. Длинный общий коридор дремлет во мраке. Накрывшие город сумерки уже сгустились в темных углах, вызывая у Чумакова приступы куриной слепоты». Общежитие будто вымерло, на втором этаже мерцает ночник, но в тусклом свете не разобрать, сколько народа в комнате. А главное, кто? Сквозь тюль проглядывают мужские силуэты, человек пять крепких парней. В открытую форточку доносятся крики и гогот. Деревянная рама звякнула, на подоконник присел мужик с папиросой. Чужой, чернявый, как цыганенок, он пригладил рукой растрепанные волосы. Его друг услужливо подставил зажигалку, и оба со вкусом затянулись вонючим дымом. Приметив автомат за спиной незнакомца, Чумаков сник. «Не к добру. Помятые рожи нагло себя ведут, бухают. Бандюганы к гадалке не ходи». Присмотревшись к честной компании, Старли плотнее прижался к стене. Прополз под окнами, обойдя здание с другой стороны, осторожно заглянул в кухню. Стекло разбито, шторы задернуты. В узкой полоске света мерно похрапывает испятое лицо незнакомого амбала. Помятая рубаха, расстегнута, на груди покоится обрез, глаза прикрыты, веки подрагивают, в зубах чадит сигарета. Решив не рисковать, Чумаков легко и почти бесшумно уполз в направлении заросшего зеленью парка. Перемахнув через забор, он скорым шагом вернулся к машине, отогнал бобик в соседние дворы и трясущимися руками набрал номер общаги короткие гудки, словно трубка снята. Перезвонил соседки на сотовый. Ничего. Лишь веселая музыка и следующий за ней автоответчик. Старший по общежитию тоже не отвечает. Абонент вне зоны действия сети. «Фигово», – подытожил Старлей, по памяти вбивая в быстрый набор номер дежурной части. Внезапно в окно постучали. Вздрогнув, Чумаков увидел старую знакомую – Сухая, перекошенная физиономия мертвячки в халате скалилась сквозь стекло. Выйдя из калитки, женщина проследовала за своей добычей и теперь скребла в дверь негнущимися пальцами. Глядя в глаза Чумакова, она издала приглушенное рычание, что, очевидно, символизировало нетерпение. «Для ужина уже поздно, для завтрака еще рано», щелкнул Старли по стеклу фалангами пальцев и зомби заилозила в темноте, издавая невнятные звуки. Смесь ярости и вожделения. Высунув язык, она следовала за рукой, пока Чумакову не надоело. Отняв конечность от окна, он снова набрал нужный номер и терпеливо ждал, пока на смену коротким гудкам не раздался знакомый голос. «Опорный, рядовой Звягинцев на проводе, опишите ситуацию». «Это Чумаков», – рявкнул участковый с облегчением, – Не обращая внимания на зомби, он проехал вперед, очень скоро вырулил на просторную пустую стоянку. Припарковался вдоль трансформаторной подстанции и оглянулся назад. Мертвячка ковыляла за ним. «В офицерском общежитии по проспекту Ленина что-то не так», – рявкнул он. «Пять семей не выходит на связь, да», – закивал Чумаков, дав возможность дежурному составить заявку. «Пришлите подкрепление, ага», – кивнул Старлей. «Шестеро неизвестных». «Но это по моим прикидкам. Двое стопроцентно вооружены». Последовательно отвечая на вопросы дежурного, Чумаков все глубже впадал в уныние. «Два покойника поедают труп во дворе. Нет, не наши. Но, думаю, есть пострадавшие. Выезжайте скорее». Назвав адрес стоянки и выслушав беглые инструкции, участковый с комфортом устроился в кресле. Он безучастно наблюдал за одинокой, упрямой зомби всерьез вознамерившийся его съесть. Но странная апатия сковала разум Старлея. Мертвая женщина недоуменно уставилась на автомобиль и сделала неуверенный шаг вперед. Безразличие сменило нервозность от предстоящей стычки. Проверив оружие, он снарядил дополнительную обойму и тут же убрал ее в нагрудный карман. Устроился поудобнее, попытался расслабиться, хотя и знал, что не выйдет. «Бесполезное дело». «Когда будет покой?» Задал Старлей риторический вопрос в темноту, глядя, как в свете фар бьется, бросаясь на капот, его мертвая преследовательница. На шум из соседних дворов подтянулась парочка зомби, но Чумаков не планировал привлекать внимание выстрелами. Дождавшись, пока все мертвецы соберутся на свет, как мотыльки, участковый поддал газа и сбил их, как кегли, трогаясь с места. Резкий рев наполнил переулок, и Старли проехался по телам. Елозил туда-сюда, ощущая крайнюю степень удовлетворения настолько нездорового, что сам испугался. Он прочувствовал, как высокие колеса ходят ходуном, съезжая с трупов. Послышался хруст, и УАЗик накренился, заставляя Вадима похолодеть. Отъехав в сторону, Чумаков вышел из машины, медленно наклонился, сжимая в руке пистолет, заглянул в блеклые глаза настырной покойницы и тихо произнес. Сама нарвалась. «Лежи теперь тут!» Гнев клокотал в горле, но Вадим умел себя контролировать. Пара глубоких вдохов и дрожь ушла. Ароматы майской ночи не перебили трупной вони. Густая смесь цветений и тлена наполнила легкие, заставляя старлея закашляться. Ощущая абсурдность происходящего, полицейский вернулся в машину и, стерев со лба липкий пот, залпом осушил литровую бутыль минералки, Равновесие, хоть и шаткое, сменило беззвучную истерику. Чумаков прикрыл глаза. «Пока все идет неплохо, не нужно паниковать раньше времени».